Глава 9. Радуга в Сиэтле. Мелани — лучшее, что есть в Сиэтле. А если кто-то думает иначе, можете идти в задницу. Она как яркая радуга в городе, который в любое время года выглядит серым. Звеня огромными блестящими серьгами и браслетами, унизывающими ее руки до локтей, Она примчалась на помощь, когда тот, кто был для меня целым миром, вышел за дверь, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не побежать за ним следом. Мел хватило всего секунды, чтобы оценить ситуацию, и она тут же начала действовать. Увидев бесформенную, хнычущую массу на постели, которую я собой являла, она тут же вырвала у меня подушку и заменила ее своей пышной грудью. И теперь ее дизайнерский топ весь промок от моих слез, а она терпеливо ждала, когда они иссякнут. Прошло уже по крайней мере полчаса, а я рыдала все сильнее. Каждую пару минут я вынуждена была останавливаться, чтобы перевести дыхание. В один из таких моментов она отстранила меня, чтобы взглянуть мне в глаза, изогнув губы в очаровательной улыбке. «Значит, ты не врала, когда говорила, что Рип Тейт хочет, чтобы ты стала матерью его сексуальных детишек, так ведь?» Она обняла меня за плечи и бросила взгляд на мой живот. «Получается, что вы двое все таки выполнили задуманное. Поскорее бы твой животик округлился». «Я тоже этого жду». Стоило мне подумать о будущем ребенке, как на моих губах появилась улыбка. «Мой милый малыш». «Как мы можем доказать, что мы любим тебя?» «Поскорей бы это уже стало видно, Мел. Она улыбнулась мне, а потом стала вглядываться в моё лицо, оценивающим взглядом своих зеленых глаз. «Хм...» «Говорят, беременные женщины словно светятся изнутри. Так вот, у тебя этого с избытком, даже с этими заплаканными глазами. Вот бы и мне побыстрее забеременеть. Мне кажется, это так сексуально». — воскликнула она. «Сексуально, потому что ты чувствуешь, что часть любимого мужчины находится в тебе. Скажи, что ты ощущаешь? Малышка, ты теперь должна чувствовать себя полноценной женщиной, ведь у твоего малыша самый сексуальный отец на свете». О боже, я не могла говорить о Ремингтоне с лучшей подругой без того, чтобы все внутри меня не таяло. Даже мой голос приобретает иные интонации — словно мы с Реми находимся в постели и занимаемся любовью. «Это просто потрясающий, Мэл, как будто он все время со мной. И мы с ним неразрывно связаны, чувствуя себя как после фантастического траха». Я застонала и откинулась назад на кровать, потирая губы. Мне показалось, что я все еще чувствую вкус моего Рипа на них. «Брук, позволь сказать тебе...» Мэл плюхнулась на кровать рядом со мной и уставилась в потолок. Когда я сейчас с ним столкнулась, мне показалось, что я умираю. Он такой большой и сексуальный, что у меня подкосились ноги. Я словно стала сантиметров на 10 ниже ростом. Я не смогла сдержать внезапный приступ хохота, а Мэл сбросила туфельки и перекатилась на бок, одаривая меня своей фирменной озорной улыбкой. «Его губы были такими красными, словно он только что с упоением целовался с тобой. Ведь он немножко не андерталец, не так ли? От него просто веет первобытной дикостью. Могу поспорить, что у вас с ним даже анальный секс бывает. Ничего подобного. В нем, конечно, сильно животное начало, но он относится ко мне очень бережно», возмутилась я, испытывая неловкость при такой мысли. «Ну, значит, трахайтесь раком». «Да не надо мне об этом напоминать!» — воскликнула я, не в силах на нее злиться, а затем закрыла глаза и положила ладони на живот, наслаждаясь ощущением ребенка внутри себя. «Действительно, есть нечто невыразимо сексуальное в осознании того, что я ношу его ребенка», — призналась я. «Я теперь внимательно прислушиваюсь к своему телу, Слежу за ощущениями в нем, пытаясь понять, как оно меняется ради этого малыша. Чувствую, что грудная клетка и бедра расширяются, чтобы создать для него пространство. Грудь увеличивается. Да что там, все тело приспосабливается к нему. Я вздохнула, а потом повернула голову, чтобы посмотреть на лучшую подругу. Она единственный человек, который живет в моем сердце помимо Реми. Единственный, кто принимает меня в любом моем проявлении. Мел, я не могу себе позволить потерять этого ребенка. Этого никогда не случится. Ведь это ребенок Рипа. А мы не знали, что тут оказывается праздник жалости к себе. Но рады, что тоже можем в нем поучаствовать. Раздался мужской голос из открытой двери. Шмыгая носом, я подняла голову и увидела моего лучшего друга Кайла. Он был в джемпере и узких брюках, а рядом с ним стояла Пандора. Отдельные прятки ее темных волос торчали из небрежного пучка на макушке в живописном беспорядке. Губы были накрашены темной, почти черной помадой. «Ты беременна?» — требовательно спросила она. Согласно результатам теста и куче анализов, так и есть. Это пока не бросается в глаза, разве что мучаюсь приступами тошноты. Кайл направился к моему письменному столу и притащил стул, а Пандора прыгнула на кровать прямо в башмаках, и теперь я могла чувствовать лишь резкий запах ее кожаной куртки. «Пан-пан, не думаю, что твоя энергетика хороша сейчас для Бруки, поэтому лучше отодвинься!» Мелани толкнула ее в бок, всем своим видом показывая, что хочет владеть мной единолично, но Пандора перегнулась через меня и шутливо толкнула ее в ответ. Циц, дай Дай-ка мне ее обнять!» Пандора внимательно смотрела на меня своими темными глазами. Мало кто знает, что Готы очень чувствительные люди. По крайней мере, Пандора. Она не случайно стала Готом. Склонность к драматизму и тревожности появилась у нее после того, как какой-то ублюдок разбил ей сердце. По мнению Мэл, это чудо, что Пандора после того случая не стала лесбиянкой. «С тобой все в порядке?» — спросила пан, и прежде чем я успела ответить, прижала меня к своей груди обтянутой кожаной курткой. Мелани, в свою очередь, прижалась к моей спине. Моя подруга никогда не упустит возможности пообниматься. Как и сказать, зажмурившись от удовольствия, м, -м, -м, -м. Все с тобой будет хорошо, Бруки!» — произнесла Мел, а потом прошептала мне на ухо. «Я пообещала твоему парню, что позабочусь о тебе. Он попросил меня сделать так, чтобы ты никогда не чувствовала себя одинокой, хорошо питалась и соблюдала режим. А Райли велел мне присылать ежедневные отчет им с Питом, чтобы они могли успокаивать Ремингтона. И еще он сказал, что тебя постоянно тошнит и что папочка твоего малыша требует, чтобы тебя как следует кормили». Я протестующе застонала, и высвободилась из их объятий. Со мной все в порядке. Когда мне захочется поесть, я съем что-нибудь. Если мое тело проголодается, оно само мне об этом скажет. Сами подумайте, для чего природа изобрела аппетит. А нам пофиг, хочешь ты есть или нет. Мы приспешники твоего парня и выполняем его задания. И потом мы тебе кое-что притащили в память о добрых старых временах. сообщил Кайл, а потом вышел из комнаты и вернулся с бумажным пакетом в руках. В ту же минуту я вспомнила, как эти трое придурков издевались над Питом и Райли, покупая еду в Макдональдсе. Это было в тот вечер, когда Ремингтон нанял меня на работу. Этот знаменательный день навсегда изменил мою жизнь, хотя я об этом тогда еще не знала. Меня затопили эмоции, но когда Кайл протянул мне пакет... У меня сразу начался приступ тошноты. «Живо выходите отсюда!» — взмолилась я, зажимая нос, отчего голос прозвучал нелепо. «Я плохо реагирую на некоторые запахи. И потом, мне нужна растительная пища ради этого ребенка. Мне нужна фолиевая кислота и кальций, которых явно нет в этой гадости. Ну что вы за друзья такие?» Кайл весело рассмеялся. Мы знали, что ты скажешь нечто подобное. Очень в твоем духе. Так что этот пакет для нас. А тебе мы раздобыли кое-что другое. Он снова вышел из комнаты и вернулся с коричневым пакетом из супермаркета здорового питания. Нравится? Что теперь скажешь о своих друзьях? Я бросила в него подушку. Тащи все это сюда. Я заглянула в пакет и увидела ролл с индюшатиной. Как раз такой, какой мне нравится. Я смотрела на своих друзей, которые жестами подбадривали меня, и их любовь обволакивала меня, равно как и крепкие уютные объятия. Вы ко мне так добры, ребята, сказала я, кладя пакет на прикроватную тумбочку. Мелани подергала меня за хвостик. Ты заметила, что ты стала более мягкой в последнее время? Она сжала мою руку выше локтя. и когда мой бицепс напрягся в ответ на ее движение, добавила. «Правда, только внутри». Я расхохоталась, а потом закрыла глаза, и тут же перед моим внутренним взором предстали голубые глаза и взъерошенные темные волосы. Я так хотела прижаться к нему, но он теперь был далеко от меня. И тогда вместо него я обняла нашего будущего ребенка, А потом бросила взгляд на телефон. Надо сказать, Рэмми не так зависим от телефона и интернета, как многие люди. Это относится и ко мне, но сейчас я тянулась к телефону, как к ниточке, связывающей нас двоих. Он даже СМС не очень любил писать, но мне было все равно. Если захочет, он ответит на мое сообщение. Ему потребовался для этого целый час, но я улыбалась, как идиотка, когда получила ответ. Только что приземлились. «Обязательно позвоню». Мы с друзьями посмотрели кино, а потом Мэлла нерезво вскочила с постели. «Эй, детка, я тебе разве не сказала? Следующего парня, с которым я буду спать, ожидает приятный сюрприз. Последнее время я занималась танцами на шесте, вот». Она ухватилась за торшер и начала показывать движение, которое успела выучить, двигаясь с кошачьей грацией, зацепившись одной обтянутой джинсами ногой за ножку торшера. «Кайл, скажи, тебя это заводит?» «Подруга, это был бы инцест, если бы меня заводили твои крутаса», ответил Кайл, по-прежнему сидевший на стуле. «Но почему? Ты же мне не брат!» — возмутилась она. «Давай же, скажи, что тебя это возбуждает!» Она покрутила перед ним задницей. Кайл продолжал невозмутимо сидеть, похожий на Джастина Тимберлейка, а потом нехотя произнес. «Не слишком соблазнительное зрелище». «Пан, иди сюда. Потанцуй со мной, чтобы ржавый моторчик у Кайла заработал. Я тебе бесплатно покажу все, чему научилась». Пандора подошла к столу и поставила плеер на базу. Тут же мою комнату наполнили звуки рок-музыки. Вот и отлично, давай заставим Кайла возбудиться. Пандора отбросила кожаную куртку, делая вид, что начинает раздеваться, отчего бедный парень весь съежился и направилась к Мэл. А потом они с Мелани начали стукаться задницами, весело кривляясь. А я поймала себя на том, что вслушиваюсь в слова песни, пытаясь сообразить, стоило ли бы поставить ее для Реми. Композиция меня не вдохновила. Поэтому я схватила плеер Реми и включила Аврил Лавин. Когда ты уйдешь, как же приятно слушать песню, которая тебе созвучна, которая отражает твое настроение. Ты понимаешь, что испытываешь нормальные человеческие чувства, и неважно, что они причиняют тебе боль. Я послала ему ссылку на эту композицию на YouTube. Он не ответил сразу. И я предположила, что, возможно, он в этот момент тренируется в спортивном зале, нанося сокрушительные удары по боксерской груши. Сможет ли он справиться с двухмесячной разлукой? Я не могла отделаться от мысли, что, несмотря на то, что я была эмоциональнее, эта разлука станет для него гораздо большим испытанием, чем для меня. Я все еще думала об этом, когда почувствовала спазмы в животе. Я покрутилась на кровати, пока мои друзья продолжали дурачиться, и меня пронзила боль, вызвавшая привычную для меня реакцию «бей или беги». Мне казалось, что кто-то хочет причинить вред моему ребенку. Мое собственное тело хочет навредить ему. Я поискала в плейлисте песни, которые могли бы меня успокоить, и наткнулась на «Айрис». Однако боль усиливалась. Я вытащила наушники-пуговки из ушей и медленно встала с постели. Мои друзья тут же прекратили возню, когда увидели, как я бреду, согнувшись пополам в ванную комнату. Я захлопнула дверь и проверила свое состояние. Снова началось кровотечение, причем весьма сильное. Пару минут я просто глубоко дышала через нос, прислонившись головой к холодному кафелю и пытаясь успокоиться. Я нежно приложила руки к животу и принялась мысленно уговаривать малыша, объясняя ему, что никто не хочет причинить ему вред, что его очень любят и очень ждут. Я представила, как смотрю в голубые глаза и рассказываю Реми, что потеряла его ребенка. Целый ураган эмоций охватил меня снова, и слезы, которые, как я думала, уже закончились, снова подступили к глазам. Мэл! прокричала я сквозь закрытую дверь. Мэл, Я не знаю, смогу ли сохранить ребенка. Она ворвалась в ванную с выражением тревоги на лице. «Брук, Рэми звонит. Он уже несколько раз пытался дозвониться. Мне ответить? Нет, нет. Ты плохо выглядишь». А он просил меня тут же сообщить ему, если вдруг понадобится его помощь. «Бруки, я думаю, надо ему сказать». «Ни в коем случае, Мелани. Только не это. Он же ничем сейчас не сможет помочь. Ему надо продолжать выступать. Это так важно для него. А мы с малышом его поддержим. Я не собираюсь ему мешать. Ты меня слышишь? Ну тогда давай я отвезу тебя в больницу. Ты выглядишь так, словно тебя пополам разрывают», — сказала она. «Да. То есть нет. Мне нельзя двигаться». Мне надо отдышаться. Я ни в коем случае не потеряю ребенка. Я судорожно вздохнула и затрясла головой. Пожалуйста, принеси мой телефон. Мелани не принесла его, и я написала Рэми сообщение. Мои друзья все еще здесь. Может, поговорим завтра в то же время. Хорошо. В любое время. Спокойной ночи, Рэми. Тебе тоже. Я отложила телефон и закрыла глаза. По щеке поползла еще одна слеза. Он такой добрый и тихий парень, не любит писать сообщения. Но я чувствовала себя оторванной от него, пришлось снова сделать глубокий вдох. «Помоги мне достать крем с прогестероном из чемодана!» — крикнула я. Мэл вышла из ванной и несколько раз хлопнула в ладоши, как заправская училка младших классов, которые надоели шалости учеников. «Всё, ребята, веселье закончилось! Пора укладывать нашу Брук в постель!» Кайл с Пандорой начали убирать остатки пиршества, а я со смущением на них смотрела, потому что мое лицо сильно распухло от слез. но я чувствовала их беспокойство, когда вышла из ванной и улеглась в постель. «Друзья ушли!» а я стала намазывать себя кремом, накладывая его на живот и бёдра. не вышла из ванной в старой толстовке. «Сто лет у нас уже не было пижамной вечеринки вдвоем. Она улыбнулась и нырнула рядом со мной под одеяло. А потом ее голова исчезла, и я услышала, как она шепчет рядом с моим животом. «Эй, привет! Запомни, ты настоящий боец! Сын Рипа и Брук!» «Покажи маме и папе, из какого теста ты сделан!» Я улыбалась, когда она вынырнула из-под одеяла и закрыла глаза. Я очень надеялась, что наш малыш ее услышал.